Глава 73. Что такое родить легко и с чем это едят? Окончание. Как-то я придумала для своих курсов не самый, наверное, эстетически симпатичный пример, как можно испортить природный рефлекс. Пожалуй, приведу его и здесь. Особо впечатлительные могут пропустить пару абзацев. Предположим, кому-то категорически не нравится процесс отторжения рвотных масс. Не поспоришь, тошнить и вправду неприятно. С точки же зрения работы тканей, рвота очень похожа на действие рожающей матки. Тело что-то из себя исторгает. Представим, что человек, которому предстоит стошнить впервые в жизни, наслушался об этом всяческих ужасов и просит, чтобы мы лишили чувствительности все отвечающие за это органы — пищевод, гортань, ротовую полость, язык и мышцу челюсти. После чего, по аналогии с маткой, рабочим останется только желудок, в полном одиночестве старающийся выбросить рвотные массы наружу. Что, возможно, и сделает, если станет очень хорошо мощно их выталкивать, и силы извержения окажутся достаточной для успешного осуществления процесса. Но какие опасности грозят при этом? Что будет, если желудок не протолкнет отторгаемое по пищеводу из-за недостатка сил? Что случится, если он протолкнет его только до ротовой полости, которая из-за обезболивания не почувствует, когда и как открыться? Получаем риски застревания рвотных масс на полдороге или попадания таковых в дыхательные пути, потому что их не перекроет лишенной чувствительности надгортанник. И как бы мы ни требовали от человека просто открывать рот, он может недостаточно для такого действия ощущать свои мышцы. Возможно, сравнение не самое приятное, но тем не менее наглядно отражает ситуацию лишённого чувствительности организма рожающей, когда плод гонится одной маткой, а женщина никак не помогает своему телу в происходящем. Безобидность эпидуральной анестезии, пафосно декларируемая на каждом дне открытых дверей любого занимающегося родами учреждения, звучит как лозунг. Мы избавили женщин от родовых мук. Этим гордятся, сравнивая родовые ощущения с аппендицитом или переломами, предполагая, что роды — такая же патология, как больные зубы и прочее. Но все это — кардинальное искажение истины, противоречащее изначально гуманистическому предназначению учреждений, в стенах которых оно звучит. Лучшее, что можно желать новому человеку, родиться естественно, нижним путем и без медицинских вмешательств. Только это предполагает стопроцентный изначальный ресурс его физического и психического здоровья. Вот здесь-то и предстает перед нами демон родовой боли. И вся моя работа, обучение, практика, не акушерская, а именно преподавательская, направлена на то, чтобы развенчать демона в голове беременной, чтобы ей стало настолько не страшно, Настолько захотелось прожить роды во всей их мощи и красоте, чтобы ее тело сработало именно так, как задумано природой, не доставляя мучений ни женщине, ни ребенку. Кропотливо раз за разом разбираю, что же болит в родах. Когда мы вплотную подходим к происходящему в теле роженицы, к реальным изменениям, то видим, да, возникает открытие тканей. но на весьма скромной площади, на очень небольшом участке. По сути, меняется только шейка матки в первом периоде родов. Для справки, во второй половине беременности все болевые рецепторы в тканях матки постепенно замирают, к началу родов отключаясь вообще. Так почему женщины рассказывают, что их словно переехал трактор, что они испытывали какие-то невероятные страдания, что у них... болело все тело. Каким образом события в столь незначительной части женского организма, как нижний сегмент матки и ее шейка, на период родов, предусмотрительно дешённой мудрой природой какой-либо болевой иннервации, способны генерировать подобные ощущения? Ответ на поверхности. Неумеющая, нежелающая и боящаяся рожать женщина сама, собственным мозгом организует себе адские родовые муки. Вспомните хрестоматийный пример наглядного действия гипноза, когда гипнотизер внушает испытуемому, что приложенный к его руке карандаш зажженная сигарета, и уверовавший в это мозг реагирует должным образом, на коже появляются ожоги и язвы. Аналогичный механизм задействуется и в подавляющем большинстве родов. Женщины искренне верят, что оказалась в аду, испытывая подобающие ситуации страдания. И привычным манерам, как и при любых болевых ощущениях, вызванных какой-либо патологией, зажимается, стискивает челюсти, скрипит зубами, напрягает руки, ноги, брюшные, спины и тазовые мышцы, то есть всеми силами задействует неучаствующую в процессе родов мускулатуру подвластную осознанному управлению. Однажды я поняла, чтобы демон родовой боли исчез. Нужно делать очень простые вещи. Говорить об элементарной анатомии. Реалистично, точно описывать родовые ощущения, не демонизируя их садистскими аналогиями про ледяную глыбу, сжигание заживо, одновременный перелом двадцати костей или атаку огнедышащего дракона. Раскладывать роды по полочкам. Что происходит? Когда происходит? Сколько длится то или иное ощущение? и чем оно является в реальности, если убрать из него тревогу и напряжение. Страх, вытесняемый знанием, постепенно уходит. И когда женщина избавляется от доведенной до библейски-мистического проклятия боязни родов, когда их структура разбирается вплоть до мелких и совсем не страшных составляющих, оказывается, что бояться-то и нечего. И тогда женщина успокаивается, возникает понимание роды не ее усилия и героизм, и никакой не подвиг. Всегда привожу в примеры роды братьев наших меньших. Почему они легко, без беспроблемно рожают? Да потому что в них нет страха. Не рассказывает одно животное другому перед родами, что впереди нас ждут трэш и ужас. Самка зверя не боится, и потому отлично рожает. На этом примере можно абсолютно точно понять. Главный враг родов — наша собственная голова и содержащиеся в ней сведения. причем не о реальном процессе, а нахватанные из окружающей информационной среды страшилки. Единственное, чем я вдохновляю женщин, так это тем, что человек, которого они правильно, хорошо родят, станет их близким. тем самым с которым можно дружить, вместе смеяться, плакать, переживать, радоваться жизни, и которого, конечно, они будут любить. И можно своим телом и разумом нарожать себе друзей, которые будут ближе и теплее, чем все остальные на свете. Еще один пример, пусть неоднозначный, но тем не менее, как правило, производящий успокаивающее действие. Роды буквально анатомически происходят в том самом месте, где до этого произошло приведшее к ним зачатие. Больно ли женщине впускать в себя насилующего ее мужчину? Больно, очень больно. Она всегда будет чувствовать себя униженной, раздавленной и вспоминать изнасилование как самый жуткий кошмар своей жизни. Больно ли женщине, которая очень хочет мужчину, в которого влюблена? Те же самые органы. которыми она потом рожает, страстно жаждут его проникновения. Влажные, нежные, мягкие, готовые принять. Стараюсь, чтобы на моих курсах женщина захотела своих родов, как хотят любимого мужчину. Чтобы они ее не изнасиловали. Чтобы время родов пролетело, как летит время самых счастливых событий нашей жизни. Быстро, захлеб. Ведь ощущение времени штука крайне субъективная. Всем нам знакомы тоскливые периоды ожидания, томительные часы и тягучие минуты, но также прекрасно знаем, как на одном дыхании пролетает месяц или даже год, если они наполнены событиями и впечатлениями. Есть внешнее и внутреннее время, и зависит оно от состояния ума и проживаемых эмоций. Время родов течет. под тем же самым законом. В моей практике встретилась женщина, которая считала себя рожающей шесть дней. В действительности же шли легкие предвестники, с которыми она и спала, и ела, и вообще жила вполне нормально. Но пребывала в постоянном тревожном прислушивании к каждому движению внутри себя, с лица не сходило слегка страдающее выражение. Третий день идут мои роды, писала она мне и доктору. который в результате, устав переживать за нее на расстоянии, велел приехать и рожать дальше уже в роддоме. Приехала, оформились, все проверили, объективно не рожает. И еще целых три дня она создавала атмосферу родов в палате. Ставила медитативную музыку, нюхала ароматические масла и прочее подобное. Все это время я основала, как челнок в том же роддоме, активно рожая других своих девочек, и порой заглядывала к ней в палату. Лицо — сама печаль. Я рожаю. К реальному началу родов она была уже очень уставшей, прежде всего эмоционально. А правильно родить в измотанном и накрученном состоянии невозможно. И когда пошли настоящие родовые схватки, сил у нее, как, впрочем, и у доктора с акушеркой, уже ни на что не оставалось. Итог кесарево сечения, объективных физиологических причин для которого не имелось. Его сама себе устроила сверхистеричная и гипертревожная роженица. А вот другая история на ту же тему. Звонит муж моей девочки. Не знаем, пора нам ехать или рано еще. Я ее развлекаю между схватками, анекдоты рассказываю, смеется. Значит, не рожает, наверное. Но на схватку рычит почему-то. Предлагаю посчитать их количество в течение ближайших 60 минут. Не длительность, а в штуках. Набирает через час. двадцать семь. Хватаюсь за голову. Схватки раз в две минуты. Тут уже давно не важна продолжительность. Судорожно натягивая джинсы, говорю ему жену в охапку и пулей в роддом. Встречаемся там на полном открытии. Родили через полтора часа. После обсуждаем. Она счастлива. Ну надо же, всего полтора часа рожала. Думаешь, всего полтора? А до этого что было? А до этого мы просто все время смеялись.